Я слышала, что князь Девислав собрал своих старейшин на совет и ужасно волновалась. Теперь он все знает. Он может послать войска вслед за Эльгой. О, боги! Только бы их не догнали. Но, помня, как сильно мы все провинились перед богами и чурами, я понимала, как мало у нас надежды на их защиту. Девислав мог собрать войско, и пойти на Волховец, родовое владение своего обидчика Ингвара. Прямо сейчас это ничем не грозило Эльге, но означало войну ее мужа сразу с несколькими противниками. Война! Это ужасное слово отдавалось в ушах звоном железа, криками боли, страха и горя. Я, к счастью моему, мало видела войны. Последнее случилось как раз за год, до рождения нас с Эльгой. Но матери нам немало не рассказывали. И возле Люботины так и прижился кое-кто из беженцев, разоренных чудью в тот раз. Погиб в бою стрый Вальгард. Так неужели это лишь начало череды бедствий? Томясь самыми худшими ожиданиями, я вертелась на скамье, не в силах сидеть спокойно. Гремятина жена Светогоровна, причитала шепотом, ожидая всяческих бед. — А с нами-то что будет? А что, если Девислав обвинит Плесков в пропаже невесты? Она с нашим всем добром возьмет в заложники, а то и хуже? Когда с шумом растворилась дверь, мы невольно встали. Ворвалась Держана с выпученными глазами, а за ней маячил Аська с вытянутым лицом. «Пойдем — Пойдем! — воскликнула она. Найдя взгляды меня, я как знала, знала я, что ты нашей не будешь. Идем, старейшины видеть тебя желают. Я ничего не понимала. Держана схватила слоря Павлоку, в который я приехала, набросила мне на голову, взяла за руку и повела наружу. Куда? Я даже не успела спросить. Из-под белого шелка я ничего не видела и заботилась больше о том, чтобы не споткнуться. Идти пришлось недалеко, шагов с полсотни. Держана велела нагнуться. Сама положила руку мне на затылок и заботливо придержала, чтобы я вслепую не грохнулась о косяк. Я очутилась в просторной избе, полной народу. Никого не видела, но чувствовала присутствие десятков голосов. Слышала гул возбужденных голосов, Топот, шорох, движение. Держанна за руку вела меня куда-то вперед. Остановилась. — Вот племянница моя, дочь сестры моей и воеводы Варяжского Турлова, — услышала я голос вуя-гремяты. — Понравится? Пожалуйте. Не понравится — не обидьте. Павлоку чем-то подцепили и потащили с моей головы. В этот решающий миг я, смешно сказать, испугалась, что ее сейчас уронят на грязный пол. Белый — это шелк. Ну вот павлока упала. Держана ловко подхватила ее, и в лицо мне уперлись, как показалось перепугу, сотни глаз. Конечно, их там было не сотни, а всего человек двадцать. Но все таращились на меня, как на неведомое диво. Стало тихо, в молчании проходили мгновения, а я по-прежнему не понимала, что происходит и что они хотят разглядеть на моем лице. Вид у них был такой, будто каждый читает в моих чертах свою судьбу. — А что, девка-то справная? — первым произнес невысокого роста, но шустрый по повадке старик с большой загорелой лысиной и совершенно белой бородой ниже пояса. «Хорошая девка!» Все загудели, в голосах слышалось одобрение, взгляды повеселели. Я осмотрелась. Какой-то мужчина сделал несколько шагов ко мне. Он был моложе всех, хотя не слишком юн. Выше среднего роста, крепкий, с грубоватыми прямыми чертами, которые смягчал короткий нос. Серые глаза пристально смотрели мне в лицо. А я была так изумлена всем этим, что даже не чувствовала смущения, лишь растерянность. — Ну что, девица? — неожиданно мягко обратился он ко мне, будто боялся голосом меня поранить. — Как тебя зовут? — Ута. Турла дочь, — пробормотала я. — Уж не он ли и есть? «Князь Девеслав!» Никто не спешил меня просветить, но все намекало на это. Его сравнительная молодость, уверенный вид, узор пояса указывал на вдовство, но уже давнее. «Ну что, Ута, пойдешь за меня?» Глаза у князя были добрые, как и голос. Я еще не понимала, что происходит, но чувствовала, Этот человек не причинит мне зла. Я, Девислав, Велибоев сын, Князь Зоричей, — продолжал он, — Обручен был с твоей сестрой, Да сбежала она от меня с киевлянами. Не знаю, как быть, То ли за ней вдогон бежать, То ли тебя взамен взять. Что скажешь? Пойдешь за меня? Он спрашивает меня. «Пойду». Едва разлепив губы, вымолвила я, он согласен взять меня взамен Эльги, и тогда он не будет преследовать ее, и воевать будет незачем. Это было главное, что я в тот миг сообразила. Мне мерещилось, что нужно скорее закрыть дыру, через которую рвались к нам ужасные бедствия, и закрыть ее было так просто, лишь сделать шаг вперед. «Ну, вот и ладно!» — Девислав обернулся и протянул руку Вою Гремяти. «Беру эту девку!» Все кругом заорали, кто помоложе даже вскочили, стали обниматься, хлопать друг друга по плечам, будто избежали большой беды. Вую Гремята, как брат матери, имел право распоряжаться моей судьбой. «Да и мой отец сам поручил ему найти мне жениха. Имелось в виду, что тот найдется в Киеве. Но не отказываться же, если судьба соскала его для нас гораздо ближе!» Гремята подал руку Девиславу. Держана вынырнула с рушником и ждала, когда Вуй подведет меня к князю, чтобы обвязать полотном наши соединенные руки. Все вокруг шумели и очень радовались. Принесли пиво, разлили по чашам, подняли рог, и до меня постепенно стало доезжать. Меня отдают замуж не в Киеве, ни за кого-то из дружины Инговора в кавычках, а здесь, в Зорин городке, за Девислава, бывшего жениха Эльги, прямо сейчас. Просыпаясь по утрам, И открывая глаза, Эльга всякий раз заново ощущала, как переменилась ее жизнь. Первый же ее взгляд падал на большой ларь с отделкой резной кости и блестящей бронзой. Его Мальфред, дочь Ульва, привезла в числе своего приданого и очень им гордилась. На крышке лежало платье, которое теперь носила Эльга. Из голубого греческого саммита, серебристыми узорами в виде кругов, наполненных росточками. Пояс был соткан из синих и красных шелковых нитей, как и вышитая серебром очелье, на котором блестели серебряные же заушницы. Сев на лежанке, Эльга оглядывалась, будто убеждая себя, что это не сон. Теперь она спала не на палатях, где младшие братья и сестры вечно возились и шептались, прежде чем уснуть, а на скамье. На палатях тут укладывались княгинины челядинки. У Мальфрид имелась своя особая изба, где она жила со своей челядью и детьми. У князя Олега вечно толпился народ, там ей было слишком беспокойно. Невесту своего брата Ингвара Княгиня приняла с такой радостью, что, кажется, не смогла бы обрадоваться сильнее, даже если бы Мистина и правда привез ее родную сестру Альдис. Вскоре Эльга поняла, в чем дело. Эта женитьба Ингвара давала Мальфрид возможность не расставаться со своим сыном Оди, поэтому княгиня готова была отдать что угодно, лишь бы свадьба состоялась. Пока что она подарила Эльге несколько греческих платьев из своих запасов, сорочек, поисков и прочего, чтобы невеста княжича «Ингаря» в кавычках, как его тут называли, выглядела достойно. Самого Ингвара к большому разочарованию Эльги в Киеве не оказалось. Он с дружиной уехал провожать торговый обоз через пороги что считалось довольно опасным предприятием. «Ну, кто же знал?» Оправдывая брата, Мальфред, с сожалением разводил руками. «Ведь Местина за тобой еще осенью отправился. С полюдием. Без четверти год прошел. Никто же не ведал, сладится ли дело. Да когда сладится? А Инги дома-то не сидится. Ему бы только дело ратного себе найти. Без того и свет не мил». Привыкнув за восемь лет, Мальфред даже дома говорила по славенски Поначалу они с Эльгой, бывало, плохо понимали друг друга. Наречия «полян» и «плесковских кривичей» заметно различались. Тогда они переходили на северный язык. Но Эльга чутко прислушивалась, как говорят вокруг, и старалась подражать «не чагли. В кавычках, а повстречали в кавычках. Каждое утро Эльга вздыхала. Неужели он и сегодня не приедет? Ей так хотелось поскорее увидеть своего будущего мужа, ради встречи, с которым она решилась на такое, сбежала из дома, нанесла оскорбление родовому святилищу. Об этом они с мистиной еще по дороге условились никому не рассказывать. С Ярилина Игрища умыкнул, да и все. Не прошло и месяца с их приезда, как в Киеве объявились родичи. Люботинский боярин Гримислав, княжий сын Белояр из Плескова и брат Аська из Варягина. И привезли они великие новости. Взамен сбежавшей Эльги Девислав Зоричский взял за себя Уту, дочь Торлеева. Свадьба состоялась еще до отъезда Плесковичей в дальнейший путь, поэтому сведения были самые надежные. Но приехали послы с пустыми руками. Десять укладок, привезенные вместе с Утой, Девислав оставил себе. Дескать, все добро пойдет в преданное молодой, дабы возместить ее меньшую по сравнению с Эльгой знатность и обеспечить новой княгине, Зоричей надлежащее уважение. «Не драться же нам с ним было», — разводил руками Гремята. «Но ведь и правда обидели его. Пусть уж, лишь бы не воевать!» Князь Олег тоже был доволен исходом дела. Он получил невесту-заложницу для рода Ульва, которую дожидались восемь лет, но при этом удалось избежать ссоры с Девиславом Зорическим. О таком удачном исходе он мог только мечтать, и потеря преданного казалась невысокой ценой за это счастье. Но Эльга была в ярости и не стеснялась выказывать ее даже в присутствии мужчин. Ее преданное, плоды ее и сестер, трудов за восемь зим, сорочки для себя и подарков, пояса, поневы, вершники, отделанные шелком, шитые браны рушники. Настилальники, меховые крытые кожухи, одеяло куньи и беличьи, посуда, цветное платье. Всего не перечесть. И как она теперь будет выходить за наследника волховецкого конунга Бесприданного, словно полонянка? Какое ей будет уважение от мужа? Князь и княгини вдвоем успокаивали ее. Олег уверял, что после полюдия возместит ей потери мехов и полотна а Мальфред обещала помочь сшить и соткать все недостающее. Эльга понимала, что иного выхода нет, но свадьба откладывалась на неизвестный срок. Полюди вернется только весной, а потом еще и шитье. Впрочем, кое-какое добро у нее уже появилось, и Мальфред даже освободила для него укладку. Что не день. Являлись какие-то люди, желающие поклониться племяннице Вещева, полянские старейшины, старые воеводы из отдавой дружины, торговые люди, даже какие-то хазары. Эльга удивлялась поначалу, но вскоре поняла. Для этих мест ее незнакомый дядя был почти богом. В Плескове о нем говорили мало, разве что отец Истрый Толе, Вечером за пивом пускались воспоминания молодости. Но здесь, в Киеве и ближних краях, по имени Олеговой дружины, называемых Русской землей, память о нем и спустя восемь лет после смерти была жива и свежа. Первыми пришли, разумеется, родичи Олега-младшего. Его отец, муравлянин Предслав, с дочерью и зятем за ними из Быгневичи, его родичи по киевскому отчиму, то есть боярин-чистанек с братьями и сыновьями. Смущенная Эльга, конечно, не запомнила сразу ни имен, ни кто кем, кому приходится. Но смутила ее не только обилие незнакомой знати, но и странные взгляды, которые все на нее бросали. Увидев ее, каждый менялся в лице. «Ох, батюшка!» — боярин-чистанек, вытаращил глаза и прижал руку к груди. «Князюшка родной!» «Вот ведь привелось, когда свидется, пробормотал его младший брат Делимир. Эльга не понимала, о чем они. Она ведь ожидала, что разговор пойдет о ее бегстве, о том, признают ли этот брак плесковские князья и всем таком прочем. Но в глазах гостей... Отражалось нечто весьма далекое от этих вещей. Они будто заглянули на тот свет. — А ты сам-то увидел? — князь Предслав повернулся к сыну. — Или нет? Не признал? — А мы? — Как увидели! — Так перед глазами и встал, — подхватил чистонек. Эльга переводила изумленный взгляд с одного на другого. — О чем это они говорят? «Померещилось что-то!» — Олег улыбнулся. «Неужели так заметно?» Эльга оглянулась на Мальфрид. Та, судя по лицу, пребывала в таком же недоумении, как и она сама. «Чем вам?» «Мужи и нарочитая девка-то не понравилась?» — спросила, наконец, княгиня. «Почему не понравилась?» — усмехнулся Предслав. «Очень даже понравилась!» Ты Олега Вещева не встречала, вот и не невдомек тебе. А племянница на него походит, как и не всякая родная дочь на отца». «Дочь на отца?» Эльга знала, что похожа на своего отца. «Вот поскольку ее отец, Вальгард, приходился братом от до Хельги, то ничего удивительного, если они были похожи. Не знавшие Вальгарда киевляне... Увидели в ней сходство с его старшим братом, рядом с которым прожили много лет. — И глазищи такие же, точно! — заметил Делимир, вглядевшись в глаза Эльги. — Чисто измарагд! Я сколько живу, у него одного такие очи видал. Верно, племянницы в наследство оставил. Эльга вздохнула про себя. Глаза-то при ней... А измарагдовое ожерелье осталось дома, в орягине. Уходя оттуда обруку с князем Медведем, она не решилась взять с собой свою главную драгоценность и теперь не знала, встретится ли когда-нибудь с нею снова. Но об этом она грустила недолго. Оказалось, Плесковские родичи привезли ожерелье в тщательно завязанном холщовом мешочке. Его забрала вместе Совсем преданным ута, и уже зная, что остается в Зорин городке, тайком сунула брату Аське с наказом отвезти в Киев. Только то и утешила Эльгу в потере всего приданого, что теперь она могла встречать знатных гостей с ожерельем на груди, в котором блестели камни точь-в-точь точь под цвет ее глаз, что как нельзя более выгодно оттеняло и то, и другое. А по Киеву полетел слух, что приехала родная дочь Олега Вещева в кавычках, и готовится выйти замуж за княжича Ингаря. С тех пор у Эльги не много было покоя. Всякий день ее просили в гридницу. Поляне, варяги старой отдовой дружины, русские купцы, жившие здесь хазары тенгрианцы, И хазары-иудеи, этих она плохо различала, Савары и Саваряне, которых она отличала только по языку, Торговые гости из славянских земель выше и ниже под Днепру, Вся эта Русь таращила на нее глаза, И многие, кто постарше, охотно подтверждали. Вылитый Олег Вещий. А поскольку к князьям не ходят с пустыми руками, Перед Эльгой выкладывали, кто косяк полотна, то связку белок, а кто побогаче, отрез цветного шелка, пусть и с ладонь шириной. Эльга быстро освоилась, улыбалась, гордясь своим происхождением, старалась запомнить лица и имена, вежливо и с достоинством благодарила. Конечно, полностью ей эти дары, утраченные, не возместят, но все же приятно было чувствовать себя уже не совсем беспреданной сиротой. Да и приезд Плесковской родни, пусть и без укладок, — значил немало. Теперь три нарочитых мужа сидели по бокам от нее, принимая поклоны, и всякий видел, что княжичу Ингорю привезли не полонянку какую, а знатную жену из Плескова, княжескую племянницу.